За что меня так? Разве я осмелилась бы хозяйке хвостом в лицо заехать? Нет, это кто-то меня говорил. Ну кто же это мог быть? Постой, постой. И тут она вспомнила, что слышала ночью мышиный писк, но решила, что это стол скрипнул. А может быть, там все же пряталась мышь? Снова подумала кошка. «Да-да, наверное, эта мышь все подстроила. Похожу-ка я по дому, да погляжу. Может быть, мне где-нибудь ее след попадется?» Спрятав коготки, кошка отправилась на своих бархатных лапках в путь. А так как ее зеленые глаза светились, словно два больших фонаря, она даже в темноте Все видела, обнюхав все шкафы, заглянув во все углы, она в конце концов добралась и до кухонного шкафа. Здесь она остановилась и сказала, «А тут ведь мышами пахнет! Ах, какой вкусный запах! Выходи, выходи сюда, мышечка, давай поиграем в кошки-мышки». Но мышка не слышала злой кошки, которая только и помышляла о том, чтобы ее съесть. Веслоушка спала крепким сном в своей норке, и снился ей красавец, мышиный жених. И как ни старалась кошка, как не ни упрашивала, никто не откликался на ее лживые уговоры. Огорченная она пошла дальше и добралась до кладовки, а там... Туда-сюда, туда-сюда суетились тысячи муравьев. Все они хотели заполучить хоть крохотный кусочек конфетки. А кошка как закричит на них. «Это что еще забегать беготня посреди ночи? Кто тут так громко чавкает, когда весь дом спит? А ну пошли отсюда прочь, разбойники!» но муравьи не испугались кошки, ведь кошки не едят муравьев, потому что муравьи кисленькие, а кошки любят все сладкое, и это муравьи очень хорошо знают. Вот они на кошке нокрик и ответили: И-хи, дочка кошка, сама ты -то ты тоже посреди ночи бегаешь, а почему нам не?" "Ну я совсем другое дело", строго ответила кошка. Меня сам хозяин в ночные сторожа определил, чтобы я воров к его добру не допускала. — А это что еще за розовая конфетка, которую вы все обкусываете? — Сдается мне эта конфетка, краденая. Хи — Хи-хи! — хихикнул хитрый муравей. — Это моя конфетка. — Я получили ее за хороший совет. «Это конфетка хозяйкина, и место ей на хозяйкином ночном столике», сказала еще строже кошка. «Сейчас же говори, кто тебе ее дал, а то сразу отниму, а скажешь правду — оставлю». Хитрый муравей очень забеспокоился, как бы у него и впрямь конфетку не отняли, и рассказал кошке все, что знал. Так хитрый муравей выдал мышку-вислоушку. Тут кошка все и поняла. Это ей из-за вислоушки так влетело и принялась дальше расспрашивать муравья. А не знаешь ли ты, муравей, где норка этой мышки? Нет, этого я не знаю. Но мы, муравей, всюду проберемся, и никто от нас не укроется, разве что птица в небе или рыба в воде. Стоит мне только разослать братьев и сестер на розыски, как они мигом найдут мышку. Так он и сделал. Муравьи сразу же разбежались в разные стороны, и очень скоро самый шустрый из них вернулся. Он рассказал, что мышка крепко спит под кухонным шкафом в своей норке. Так я и думала. Еще давеча там вкусно пахло мышкой. — сказала кошка, — и побежала к кухонному шкафу. Но как она ни старалась, как не вытягивалась,